Иосиф Виссарионович задумчиво читал рекомендацию Огнёва поставить на пост директора института Андрея Кондрашова. Оба парня были протеже самого Сталина, о чем он позаботился донести до каждого члена политбюро, чтобы даже не пытались их переманить к себе. Оба показали себя отлично, хоть Кондрашов и не фонтанировал новыми идеями, как Огнёв, но был отличным и верным исполнителем а главное, думающим. Про того же Ворошилова Сталин так сказать не мог. Климент, безусловно, верен, но держится на своем посту лишь из-за этого фактора. Будь иначе, Иосиф с удовольствием заменил бы его на кого-нибудь более толкового. В принципе, Сталин был не против такого назначения. Давно уже подумывал продвинуть Андрея, да как-то подходящего повода не было. С Кондрашова мысли генерального секретаря невольно сместились на предыдущую главу института, Белопольскую. Когда Лаврентий пришел к нему с предложением подыграть англичанам, Иосиф его сначала не понял. «Вы предлагаете, товарищ берия лишить нас ответственного и важного человека, пусть и фигурально, ради чего?» «Ради укрепления наших позиций в британской разведке», — отчеканил мужчина. «Сейчас там сменилось руководство. Прошлый глава ми тяжело болен и вряд ли сможет вернуться к исполнению своих обязанностей. А куратором в их службе по противодействию нашей стране поставлен наш агент. Ему необходимо показать свою максимальную полезность перед новым начальником, чтобы не лишиться поста». Сами понимаете, человек, который должен всеми силами нам вредить, работает на нас. Разве когда-нибудь выпадет еще один такой шанс? К тому же НКВД необходим собственный аналитический отдел для работы с информацией. Он создан, но вот толкового специалиста, сравнимого с Белопольской, в нем нет. она значительно смогла бы усилить его, выведя работу нашей службы на новую высоту. Но как тогда быть с ответом на убийство наших граждан? Он ведь обязан быть, заметил тогда Сталин. Вы же так формировали противодействие террору против наших специалистов. Завербованный нами агент покажет, что у нас тоже есть сравнимые с англичанами возможности. Не подставите ли вы его таким образом? Среди его подчиненных есть один троцкист. «Британцы используют его для скармливания дезинформации Коминтерну, одной из его ячеек. На него он и переведет все подозрения». «Хорошо», — кивнул Сталин. «Действуйте». «Запущенные тогда события сейчас сами привели к тому, что верный Иосифу человек займет столь ответственный пост, и все будет выглядеть довольно естественно». Главное, чтобы Кондрашов сумел и новые обязанности выполнять на том же уровне, что и убитая Белопольская.